Поехали бы себе домой, в ЗАГС. Там вас покойники ждут, новорожденные. Не мучьте младенцев, поезжайте. Но в душе великий комбинатор привязался к одичавшему предводителю. из него не так смешно жить, думала Остан. Он смешливо поглядывал на воробьяниного, у которого на голове уже пророс серебряный газончик. В плане работ... В инициативе Ипполита Матвеевича было отведено порядочное место. Как только тихий бывший студент Иванопола уходил, пендер вдалбливал компаньону в кратчайшие пути к отысканию сокровищ. «Действовать смело, никого не расспрашивать, а больше цинизма, людям это нравится. Через третьих лиц ничего не предпринимать, дураков больше нет».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 Рядом с грязными, повалившимися на бок ботинками, стоял ореховый стул. На всех предметах меблировки, в том числе и стуле из старгородского особняка, болтались малиновые сургучные печати. Но Ипполит Матвеевич не обратил на это внимания. Он сразу же забыл об уголовном кодексе, о наставлениях Остапа и подскочил к стулу.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 хотя сделать это имел полную возможность. Я поступил честно, а они, по забрали инструмент, да еще подали в суд и описали мебель. У меня ничего нельзя описать. Это мебель, орудие производства. И стул тоже, орудие производства. И Полит Матвеевич начал кое-что соображать. Отпустите стул! завизжал вдруг Ависсалом Владимирович.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 Девушки из предместий лучший плод, высокий класс, ах, а по утрам она вновь ломбалась перед окошком своим, как всегда. Так я пойду, гражданин, глупо сказал главный директор концессии. Подождите, подождите, заволновался вдруг из нуренков. Одну минуточку, а, -а, -а, -а, а котик, правда он пушист до чрезвычайности, подождите, я сейчас.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 Сказал Ипполит Матвеевич, удивляясь своей изворотливости. «Спасибо, дорогой! Спасибо, душечка!» Идя по коридору, Ипполит Матвеевич слышал доносившиеся из комнаты из Нуренкова блеяния, пения и страстные крики. На улице Воробьянинов вспомнил про Остапа и задрожал от страха. «Эрнест Палчукин»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 Эрнест Палыч засунул скользкий мизинец в отверстие крана, пролилась тонкая струйка, но больше не было ничего. Эрнест Палыч поморщился, вышел из ванны, поочередно вынимая ноги, и пошел к кухонному крану, но там тоже ничего не удалось выдавить. Эрнест Палыч зашлепал в комнаты и остановился перед зеркалом. Пена щипала глаза, спина чесалась.